Глава 35. Решать денежные вопросы приехал целый полковник. Нет, поначалу мне предлагали перевести наличные счеты, счет клана, но я был непреклонен. Только наличку и только после беседы с тем, кто хоть что-то решает. Начальству гвардейцы очень не хотели сообщать о проколе, но пришлось. Все это время военные провисели на стене, давая возможность духу вдоволь развлечься и потянуть их жизненную силу. Не так много, чтобы они умерли от ее нехватки, но достаточно для того, чтобы они чувствовали слабость несколько ближайших дней и запомнили на всю жизнь, что жилище Елисеевых неприкосновенно. Нет, так-то я вообще мог не допустить, чтобы к нам кто-то проник, но я дал указание духу пропустить внутрь, если взломщиков будет не больше трех. Больше трех он пока удержать не мог. Причины для этого были три — тренировка, развлечение и питание для духа. А то, что для меня это дополнительные деньги, так это мелкий, но приятный бонус. Правда, визитер так не считал. Он посмотрел на развешанных по стенам подчиненных, нервно дернул глазом и поинтересовался. «Нельзя ли убрать эти новогодние украшения? Не время, знаете ли». «Почему же?» «Уже начинают украшать город, вот и мы стараемся, вносим свою лепту». Он посмотрел на меня несколько пренебрежительно. Еще бы, по сравнению с ним, я проигрывал по всем статьям. Полковник относился к тяжеловесам. Его мощь формы сдерживала с трудом и, как заметил, с магической помощью, потому что божьей тут точно не хватило бы. А щеки были так объемные, словно прятали защечные мешки, в которых он принес выкуп. Принес же? Я с сомнением оглядел полковничью фигуру. Форма не оставляла простора для воображения, но, может, полковник достиг вершины искусства в камуфлировании денег? «Шутник, я посмотрю». Он огляделся. «С кем я могу обговорить все вопросы?» «Со мной. Ярослав Елисеев к вашим услугам». «Не подумай, Малет, что я хочу тебя обидеть, но ты недостаточно взросл, чтобы принимать клановые решения». Снисходительно бросил он. На бесящих подчиненных он больше внимания не обращал, словно те превратились в часть интерьера. Смотрелись они действительно неплохо, так что я уже прикидывал, не поставить ли пару статуй по бокам от входа. Если я достаточно взрослый, чтобы меня пытались убить, ваши подчиненные, то я достаточно взрослый, чтобы разговаривать с вами. Пытались убить! Он расхохотался. Гулка, словно звук, рождался в пустой бочке. Бочки из-под хорошего выдержанного бренди. «Если бы мои подчиненные пытались тебя убить, ты бы здесь не стоял». Пришлось подсунуть ему подно запись на телефоне, на которой я сразу по приходе сбросил видео, и прокрутить до момента, когда Серж запустил в меня заклинание. Полковник смотрел и мрачнел на глазах. а Веселость ушла, зато во взгляде появилась столика уважения. Он даже руку мне протянул и представился. «Ефремов Дмитрий Максимович, и все же твоя подпись нелегитимна». «А мы что-то собираемся подписывать?» — удивился я. «Если так, то подпишет моя мать. Она регент клана, но в дела его не лезет. Решаю все равно я. Может быть, продолжим разговор в гостиной без лишних ушей?» Я кивнул на поникших военных, трагическими барельефами, висящих по обе стороны от двери. Они говорить не могут, но слышать все слышат. Правда, не уверен, что понимают. Я указал на лестницу на второй этаж, и полковник беспрекословно туда пошел, не приминув при этом добавить. Продолжим. А чего не продолжить? Ну учти, Ярослав. Императорская гвардия никогда никому не платила. Это вопрос чести. Я промолчал. Хотя хотелось ответить: что о какой чести может идти речь у тех, кто обманом вытягивает деньги? До гостиной мы дошли, где полковник грузно опустился на диван, осмотрелся чуть задержавшись взглядом на картине с Фениксом, и неожиданно сказал. «Смотрю, после Соколова менять ничего не стал». «Вы здесь были?» — удивился я. «Бывал и частенько. Он не из наших, но консультацию у него всегда можно было получить». «Да». Полковник вздохнул. «Защита у него непростая была, но подвешенных не помню. Наверное, потому что никто к нему в дом без его позволения попасть не мог». «Не без ехидца», — добавил он, — «защиту на тебя перебросили, но полного доступа не дали. Вот и прорываются. Хочешь, подправим?» Сначала предложение удивило, потому что увидел в нем чуть ли не жест доброй воли, но сразу понял, на мне опять собрались заработать. Точнее, не заплатить те деньги, которые я уже считал своими. Так-то для меня без разницы, каким образом меня лишают честно добытых денег». «Спасибо, у меня полный доступ», — ответил я. «Если бы я не хотел, ваши люди не попали бы внутрь. Но мне казалось, лучше сразу расставить все точки над «и», чем затягивать переговоры. Ведь иначе вы бы ко мне не пришли». «Не пришел бы», — согласился он. «Давайте я обозначу все позиции, по которым у нас принципиальное разногласие». «Ну давай», — снисходительно бросил полковник. Он откинулся на спинку дивана, устраиваясь поудобнее. «Первое». «Бывшее поместье Вишневских теперь мое. Не хотелось бы опять отлавливать там ваших людей за попыткой диверсии». «Какая диверсия? Пояснили же тебе. Для тренировок». «Я против тренировок за мой счет», — заметил я. «Если вам так хочется тренироваться, то можно обсудить и график, и цену, за которую вы получите доступ к моей собственности». Полковник возмущенно закашлялся, подавившись ругательством. «Что такое?» — участливо спросил я. «Мы избавляем тебя от тварей, это ты должен платить». Я просил об избавлении. Это не та проблема, для которой мне нужна посторонняя помощь. И что-то слишком много там расплодилось химер. Вы их уничтожаете денно и нощно, а они плодятся и плодятся. Не подкидываете ли вы кого под купол? По изменившемуся лицу полковника я понял, что попал в точку. Поди забрасывают и инструктируют. Добежишь до особняка, останешься в живых» а добежать там без попадания в ловушку нереально. Так что любой человек внутри купола — либо потенциальная химера, либо потенциальная еда для них. Это уж как кому повезет, если здесь вообще можно говорить о везении. Дурацкие у тебя шуточки, Ярослав. Недовольно, сказал полковник. Почему дурацкие, Дмитрий Максимович? Вы же никого попало забрасываете, а избавляете мир от криминальных личностей, ну и заодно создаете материал для тренировок. Полковник нехорошо прищурился, и я почувствовал, как вокруг него сгущается магия. Похоже, он раздумывал, не решить ли проблему древнейшим способом, когда создавший проблему уносит ее с собой в могилу. Но защита квартиры и увиденное видео настраивали его на мирный переговорный лад. «Надеюсь, ты своими предположениями ни с кем делиться не собираешься?» «Разумеется, нет». Бездоказательное обвинения наказуемы, а если я скажу, что видел это во сне, никто не поверит, не так ли?» «Именно». Ефремов успокоился, расслабил руку, на которой собирал заклинание, и даже хохотнул. «Подростковые фантазии они такие. Кто-то голых баб во сне видит, кто-то химер. И первое, надо заметить, нормальнее, таким и поделиться не стыдно. За такое у нас не штрафуют, а то бы полстраны под штрафами сидело». Я вернул ему улыбку. «Так мы договорились по первому пункту?» «Вы мне не доставляете проблему моей собственности?» «Ты лишаешь нас тренировочной базы», — напомнил полковник. «И? Вы хотите компенсацию?» «Именно!» — оживился он. «Вам уже достаточно компенсировали прошлые владельцы. Но могу вам разрешить пару раз безвозмездно потренироваться под моим присмотром, исключительно из уважения к императорской гвардии». Полковник неохотно кивнул, и я счел это согласием и продолжил. Вторая позиция. Соревнования в крыльях Феникса. Мне нужно честное судейство. Извини, парень, но здесь я тебе ничем помочь не могу. Скажу на чистоту. Император выразил пожелание, чтобы в этом году в школу не попал никто из тех, кто не представлен ему лично. Твоя команда до соревнований не дойдет. Вас отклонят под тем или иным предлогом, если решат, что у вас есть шанс выиграть. А если дойдет, то судить будем честно, но только среди одобренных команд. Против императора я не пойду». а и не надо. Вы меня ему представьте», — предложил я. «А ты наглый», — даже с некоторым уважением сказал полковник. «Дмитрий Максимович, а что делать?» «Нас несправедливо лишили олимпиадных мест, а крылья — самая хорошая школа. Попасть туда я могу теперь только через соревнования». «Это не единственная хорошая школа». «Могу помочь с поступлением в любую другую», — оживился полковник. «Я в другую не хочу, хочу в эту. Считайте это моей прихотью». В некотором роде так оно и было, потому что в плане учебы эта школа дать мне ничего не могла, а вот в плане завязывания нужных знакомств — очень даже. Вести жизнь изгоя я не планировал. «Да что ты так в эти крылья уперся?» — с досадой сказал полковник. «Там учится мой брат по отцу. Чем я хуже?» «На самом деле для меня это никакого значения не имело, но в глазах полковника появилось понимание причин моей принципиальности». «Комплексы!» — протянул он с гадкой усмешкой. «А если и так?» «Изживать нужно!» «Вот я и изживаю с вашей помощью. Вы же представите меня императору?» «Как ты это себе представляешь? Ваше Величество, вот мой лучший друг Славочка Елисеев!» «Если других вариантов нет, согласен на друга». Полковник взялся за ворот так, словно тот внезапно стал ему тесен и покрутил головой. Наглость — хорошее качество, когда она подтверждается делами. Все кланы, стоящие у трона, заработали свое место не по дружбе, а деяниями, направленными на благо страны. «Если я тебя так представлю во дворце, как ты предлагаешь, вышибут оттуда обоих. Для тебя ничего не изменится, а вот для меня...» Для меня скандал, который ты можешь инициировать предпочтительнее, знаешь ли. После него я могу остаться на своем месте, если докажу, что действовал так по необходимости, а я докажу, поверь. А вот если я буду таскать во дворец сомнительных типов, вылечу со свистом, и не просто вылечу, а по статье, без пенсии. То есть, чтобы вы меня представили императору, я должен сделать что-то выдающееся. Именно... «Задержание моих людей у тебя в домик, к таковым не относится». «А если я очищу все под куполом, Дмитрий Максимович? Будет ли это считаться деянием?» Полковник хохотнул, но как-то неуверенно, словно заподозрил, что это действительно в моих силах. «Разумеется, Ярослав. Тогда я буду иметь право представить тебя ко двору. Осталось только очистить поместье Вишневских». «Хорошо я вас понял, Дмитрий Максимович». «Давайте тогда вы мне передаете 300 тысяч, оставляете свой номер телефона, забираете своих подчиненных, и мы временно расстаемся». «Немноговато ли ты хочешь?» — засопел он. «Это обычная такса для воров, задержанных в моем доме», — любезно пояснил я. «Не могу же я оценить офицеров императорской гвардии ниже, чем захудалого районного воришку». «Так-то я даже выше оценил, о чем говорить не стал, чтобы не развивать в собеседнике мании величия». «И что, приносят?» Неожиданно заинтересовался полковник. «Приносят». Усмехнулся я настолько хищно, насколько это позволяли мои внешность и возраст. «И не переживайте вы так за деньги. Я их вам верну, когда вы меня императору представите». «Сомневаюсь, что это случится, но, если что, добавишь 200 тысяч». Он вытащил визитку, богато украшенную золотыми вензелями. Деньги с ней вместе не появились. «Давай так, Ярослав». «Очистишь поместье, звонишь и разговариваем дальше». Он встал с дивана и скомандовал. «Пойдем, отпустишь моих людей. Вы мне деньги пока не заплатили». «Ты же уверял, что они ко мне вернутся». «Вот пусть возвращаются сразу». «Нет, Дмитрий Максимович, так не пойдет». Твердо ответил я. «Вы мне сейчас платите 300 тысяч, я вам потом полмиллиона». «Это залог того, что вы не лезете в мои дела, а я в ваши». «Да нет у меня при себе таких денег». Раздраженно сказал полковник. «Не собирался я тебе платить. Поверишь на слово, что останусь должен, и к тебе мои не полезут. Зато приносить придется всего 200 тысяч. Экономия!» Он мне подмигнул и протянул руку. Я ее пожал, не раздумывая, одновременно бросив на него метку. «В случае чего легко будет дотянуться. Усомниться в полковничьем слове я себе позволить не мог. Во всяком случае, внешне. Внутренне-то я этому жуку не верил ни на гран. Хорошо». Пусть будет так. Полковник удовлетворенно кивнул и пошел к лестнице. На ближайших пару месяцев у нас перемирие, но потом опять будут пробовать меня на прочность. Значит, нужно заняться поместьем сразу после перехода на ступень. И чтобы доказать, что я что-то значу, и чтобы купол не служил источником соблазна для всяких сомнительных личностей. Духу я приказал отпустить пленников, когда мы были уже внизу. Упали они с грохотом, за время весенней конечности затекли и отказывались слушаться. «Позорище!» — загремел полковник. «Вас, опытных боевых магов, спеленала какая-то жалкая стена! Вам не в императорской гвардии служить, а в яслях горшки выносить!» Его подчиненные мало чего понимали и стояли, пошатываясь, как после длительной попойки. Вверху сыто рыгнул дух. Настолько сыто, что полковник это почувствовал и зашарил взглядом по потолку. Увидеть, разумеется, никого не увидел, но точно что-то заподозрил. От расспросов меня спас приход мамы с Олегом. «Вера Дмитриевна, мое почтение!» Полковник продемонстрировал настолько бравую выправку, насколько это было возможно при его комплектации. «Императорская гвардия Ефремов Дмитрий Максимович!» «Что случилось, Дмитрий Максимович?» Испуганно спросила мама. «Что опять устроил Ярослав?» «Ярослав что-то устроил?» Полковник в изумлении приподнял брови. «Никогда бы не поверил. У вас чудный воспитанный сын. Мы беседовали о его планах относительно поместья Вишневских. Елисеевых. Поправил я. Пора привыкать к тому, что это поместье Елисеевых». «Разумеется». Он улыбнулся и перевел огонь на отчима. «Олег Павлович, если не ошибаюсь...» «Не ошибаетесь». Настороженно ответил тот. «Говорят, вы лечите зубы каким-то инновационным методом, безболезненно и без сверления. Слухи не врут?» «Не врут. Технология разработана Ярославом». «Да ты прямо на все руки мастер!» «Повернулся ко мне полковник». «Идеи приходят в голову сами, я только их реализую. На самом деле это не самая сложная технология, можно сказать, базовая». «И насколько эта технология безопасна?» «Она прекрасно себя зарекомендовала». Ответил вместо меня Олег. «Хотелось бы убедиться лично». Полковник сделал знак наконец пришедшим в себя подчиненным, и те по стеночке начали двигаться к выходу. «У вас найдется время меня сейчас принять?» Олег перевел взгляд на меня. Я кивнул. «Полковник был мне нужен, так почему не пойти ему навстречу?» «У нас высокие расценки». С намеком сказал отчим. «Тратить свое свободное время на какого-то там полковника, пусть и императорской гвардии, он не хотел». «Неужели вы не сделаете скидки защитнику Отечества?» Прогудел укоризненно полковник. Гвардейцы, наконец, добрались до двери и рванули в нее с энтузиазмом утопающих, перед которыми забрезжила возможность спастись. Олег удивленно на них оглянулся. Полковник же притворился, что все идет так, как надо. «Я тоже сделал вид, что не происходит ничего особенного. Подумаешь, императорские гвардейцы от нас удирают. Так мы их чаем поить и не собирались». «Скидки у меня были только первую неделю», — ответил Олег. «Я и без того практически в убыток себе работаю». «Может, тогда передадите счет Ярославу?» — предложил полковник. «У нас с ним система взаимозачетов». Я еле заметно качнул головой, и Олег меня понял. «Что вы, Дмитрий Максимович, это у вас с Ярославом может быть система взаимозачетов, я же работаю только за деньги. Если у вас нет возможности оплатить мои услуги, приходите, когда она появится». «Что ж, один зуб я себе позволить могу», — решил полковник и царственно скомандовал. «Идемте». Олег обреченно вздохнул. На этот вечер у него были свои планы, и полковники туда не входили. Но деньги, которые заплатит пациент, но реклама, которую он нам сделает, возможно, именно лечение зубов заинтересует императора куда сильнее очистки поместья Вишневских».